Все это сон. И когда она проснется, из кухни потянет жареным беконом, за окнами прозвучат гортанные голоса негров, заскрипят колеса выезжающих в поле повозок, а рука Эллин мягко, но настойчиво тронет ее за плечо. А потом она увидела, что лежит у себя в комнате на своей кровати, В окно льется слабый свет луны, и мамушка и Дилси раздевают ее. Она была уже избавлена от мук, причиняемых тугим корсетом, и могла легко и свободно дышать всей грудью. Она чувствовала, как с нее осторожно стягивают чулки, слышала невнятное, успокаивающее бормотание мамушки, обмывающие ее натруженные ступни. Как прохладна вода! Как хорошо лежать здесь! на мягкой постели и чувствовать себя ребёнком. Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Пролетело какое-то мгновение, а может быть вечность, и она уже была одна, и в комнате стало светлее, и луна заливала сиянием её постель. Она не понимала, что сильно захмелела, захмелела от усталости и от виски. Ей казалось просто, что она как бы отделилась от своего измученного тела и парит где-то высоко над ним, где нет ни страданий, ни усталости, и голова у нее необычайно светла, и мозг работает со сверхъестественной ясностью. Она теперь смотрела на мир новыми глазами, ибо где-то на долгом и трудном пути к родному дому она оставила позади свою юность. Ее душа уже не была податливой, как глина, восприимчивой к любому новому впечатлению. Она затвердела. Это произошло в какую-то неведомую секунду этих бесконечных, как вечность суток. Сегодня ночью последний раз кто-то обходился с нею, как с ребенком. Юность осталась позади. Она стала женщиной. Нет. Она не может и не станет обращаться ни к братьям Джералда, ни к родственникам Эллин. Охара не принимают подаяний. Охара умеют сами позаботиться о себе. Ее ноша — это ее ноша. И, значит, должна быть ей по плечу. Глядя на себя откуда-то сверху и словно бы со стороны, она без малейшего удивления подумала, что теперь ее плечи выдержат все, раз они выдержали самое страшное. Она не покинет Тару. И не только потому, что эти акры Красной Земли принадлежат ей, а потому что она сама всего лишь их частица Она, подобно хлопку, корнями вросла в эту красную, как кровь, почву и питалась ее соками. Она останется в поместье и найдет способ сохранить его и позаботиться об отце, и о сестрах, и о мелании я о сыне Эшли, и о неграх. Завтра. Ох, это завтра. Завтра она наденет на шею ермо. Завтра столько всего нужно будет сделать. Нужно пойти в двенадцать дубов и в усадьбу Макинтошей и поискать, не осталось ли чего-нибудь в огородах, а потом поглядеть по заболоченным местам у реки, не бродят ли там разбежавшиеся свиньи и куры. И нужно поехать в Джонсборо и Лав Джой отвезти мамины драгоценности. Может, там остался кто-нибудь, у кого удастся выменить их на продукт. Завтра. Завтра. Все медленнее отсчитывал у нее в мозгу. Словно в часах, у которых завод на исходе. Но необычайная ясность внутреннего зрения оставалась. И неожиданно ей... Отчетливо припомнились все семейные истории, которые она столько расслушала в детстве. Слушала нетерпеливо, скучая и не понимая до конца. О том, как Джеральд, не имея ни гроша за душой, стал владельцем Тары. Как Элли направилась от таинственного удара судьбы. Как дедушка Робияр сумел пережить крушение Наполеоновской империи и заново разбогател на плодородных землях Джорджии. как прадедушка прюдом создал небольшое королевство, проникнув в непролазные джунгли на Гаити. Все потерял и вернул себе почет и славу в Саванне, обесчисленных безымянных Скарлетт, сражавшихся бок о бок с ирландскими инсургентами за свободную Ирландию и вздернутых за свои старания на виселицу, и о молодых и старых у Хара сложивших голову в битве на реке Боин, защищая до конца то, что они считали своим по праву. Все они понесли сокрушительные потери и не были сокрушены. Их не сломили ни крах империи, ни мачете в руках взбунтовавшихся рабов, ни опала, ни конфискации имущества, ни изгнания. Злой рок мог сломать им хребет, но не мог сломить их дух. Они не жаловались, они боролись и умирали, исчерпав себя до конца, но не смирившись. Все эти призраки, чья кровь текла в ее жилах, казалось, неслышно заполняли залитую лунным светом комнату. И Скарлетт не испытывал удивления, в видя перед собой своих предков, которым суждено было нести такой тяжкий крест, и которые перекраивали судьбу на свой лад. Тара была ее судьбой, ее полем битвы, и она должна эту битву выиграть. Словно в полусне она повернулась набок, и сознание ее стало медленно погружаться во мрак. В самом ли деле они все пришли сюда, эти тени, чтобы безмолвно шепнуть ей слова ободрения? Или это сон? Здесь вы или вас нет, пробормотала она засыпая. Всё равно спасибо вам. И спокойной ночи.